2013 год. гринов вышел из московского метро с заметно помятым букетиком и направился к автобусной остановке. Полчаса простоял, чувствуя, как похолодало. Ромашки еще больше сникли от колючего осеннего ветра. Петр, с брюзгливым выражением лица, ругаясь вполголоса поймал такси. «Ну и цены в Москве», — пробормотал он, когда вылез из машины около своего подъезда. Петр предвкушал горячую ванну, общение с Александрой, возможно, ужин, готовит девушка хорошо. Он ехал в лифте, прислонившись затылком к обитой коричневым пластиком стенке, и улыбался. Поймав себя на этом, Горюнов насупился, но тут же рассмеялся «Но почему бы мне не жениться?» — размечтался он. «Наверное, уже пора». В благостном расположении духа подошел к двери в общий коридор. Только собрался ее открыть, как сзади к нему подскочили с криком «Руки за голову!» к этому добавились крепкие выражения направленные на то чтобы у задерживаемого не возник соблазн по сопротивляться тычки в спину совершались не только руками но и стволом автомата глянув искоса петрр убедился что это полицейский и вежливо предложил ребята удостоверение в кармане в правом ему поверили продолжая однако держать на прицеле автомата удостоверение нашли и отступились «И извините товарищ полковник повернитесь пожалуйста Сержант все еще рассматривал удостоверение и, увидев лицо Горюнова, слечив его с фотографией в удостоверении, успокоился окончательно. «В чем, собственно, дело, сержант?» Петр спрятал протянутое ему удостоверение. Голос его утратил недавнюю вежливость. «Сигнал поступил!» Сержант приблизился к Горюнову. «Ваша соседка, она сообщила, что у вас есть оружие и литература на арабском. Она посчитала...» Он хмыкнул, продемонстрировав золотой зуб. что вы террорист петрр прикинул когда александра вчера могла заметить пистолет тем более что тот лежал в запертом сейфе эта мысль придала ему ускорение забыв про полицейских он ринулся в квартиру одолев замки торопливо зашел в комнату ну конечно сейф открыт петр заглянул внутрь все на месте когда торопился вчера в душ просто напросто забыл его запереть вообще то там лежали кроме денег кое какие документы награды однако Саша с перепугу увидела только пистолет. Вот поэтому с утра убежала, не попрощавшись. Бойкая девица, сразу полицию высвистала, бдительная. У меня, может, трепетное лирическое чувство зарождалось, а она легавых на меня натравила. Он, с сожалением посмотрел на подвявший букет, который бросил на столик под зеркалом в коридоре. Настрой на романтический вечер увял так же, как эти поздние осенние ромашки. Пётр разделся, чтобы идти в душ. В одних трусах босиком прошёлся по коридору, поёжился. От окна тянуло теперь не морозцем, а сыростью. Начал падать мокрый снег. В зеркальную дверцу шкафа купе Горюнов посмотрел на себя. Весь смуглый, но руки до локтей и лицо казались вовсе чёрными. Снова заметил, что похудел, и это слегка остарило его. На тренированном теле заметнее стали мышцы и вены. «Можно подрабатывать натурщиком», — подумал он самодовольно и тут же с грустью. Хотя мои честно заработанные 43 года у меня на физиономии написаны. Хорошо, хоть нет седых волос. Он достал из кармана куртки мобильный, набрал по памяти номер. «Мам, это я, привет, как ты? Нормальный у меня голос. С акцентом? Это скоро пройдет. Ну, не выдумывай, ничего, я не ранен. Здоров, как вол. Может, приеду». почему это сразу ушлют? Еще скажи, сакраментальная тебе жениться пора вот-вот, чтобы еще и жена на мозги капала. Не надо, не приезжай. Говорю же, сам приеду, в отпуск. Ну, когда дадут. Тете Маше привет». Петр торопливо отключил телефон, справедливо опасаясь матеренных слез. Он наверняка оторвал ее от просмотра какого-нибудь сериала. Ими она утешалась. Пока мать не опомнилась, не отошла от хитросплетения сюжета и не прочувствовала, что разговаривает с сыном, голос которого не слышала уже очень давно, надо было сворачивать беседу, иначе расплачутся обязательно. В дверь позвонили, как-то нервно. Изучая в глазок Александру, прикидывая, стоит ли открывать, Петр услышал ее приглушенный дерматином голос. «Петр, откройте, пожалуйста! Если вы со мной не объяснитесь, я ведь не поленюсь, в ФСБ позвоню!» «Да что ж такое-то? Откуда такая на мою голову?» Он дернул с крючка в ванной полотенце, обернул вокруг бедер и отпер дверь. Александра стояла, не переступая порог, словно в любой момент готовилась броситься на утек. Напряженная, настороженная. Увидев соседа полураздетым, она слегка опешила, но тут же пошла в наступление. «Что, полицию подкупил?» «Не боишься к террористу заходить?» насмешливо спросил Горюнов. «Сейчас пистолет достану». Он поправил полотенце на поясе. ну если не террорист сбавила обороты саша и прикусила нижнюю губу смущенно тогда конечно маньяк а если серьезно серьезно переводчик с арабского военный переводчик выдал полуправду петрр цветочки кому саша заметила ромашки через плечо соседа на похороны моих начавших было зарождаться чувств александра глупо хихикнула уловив намек темно-синие ее глаза глядели заинтересованно. жалко же упрекнула она мои чувства цветочки ядовито уточнила саша так поставь их в какой-нибудь сосуд я замерз петрр поежился и пошел в ванную оставив входную дверь открытой как ловушку для лани с синими глазами и пшеничными волосами собранными в хвостик приманка в виде чахлого букетика сработала когда п вышел из-под горячего душа снова свернувшись полотенце Он, как и вчера, обнаружил, что квартира наполнена ароматами готовящейся еды. Причем не рыбы. «Грибы и оладьи», – анонсировала раскрасневшаяся у плиты Саша. «Это в качестве извинений, и только», – уточнила она, покосившись на полотенце на его бедрах. «Сейчас фрак к ужину надену», – церемонно поклонился он, едва не уронив полотенце. «Правда, фрак у меня напоминает обычные треники, но не верь глазам своим». «Ты меня смущаешь». — Стыдливая женщина стоит целого города, а стыдливый мужчина — козлёнка. — Откуда это? — рассмеялась Саша. — Народная курдская мудрость. Пойду оденусь. Через десять минут он дегустировал хрустящие оладьи и грибы. — Надеюсь, эти грибы не с юбочкой на ножке были. Пётр наслаждался едой и созерцанием коленки Саши, которую краем глаза видел торчащий из-под клеёнки. Александра фыркнула. Задвинула коленку под стол. Я похожа на отравительницу. Я миролюбивая женщина. А что, ты довольно последовательно Когда со мной наряд полиции не совладал, решила оторвануть. И насчет миролюбия я бы помолчал. Женщина, которая рвет на куски несчастного червяка и нанизывает его извивающиеся части на крючок, чтобы затем прикончить невинную рыбешку, это... Ну да. С вызовом выпятила острый подбородок Александра. Я не такая, как все. «Охотница. Тебя это удивляет?» «Вовсе нет». «Я, к сожалению, знаю, какие женщины бывают». Улыбка сошла с лица Горюнова. Он вспомнил курдянок, которых Аббас попросил поинструктировать в стрельбе из разных видов оружия, в том числе из снайперки. «Ты жена ненавистник александров встала, чтобы снять с конфорки закипевший чайник. Он посмотрел на ее спину чуть ниже и довольно искренне ответил. «Не-а». «Может, поженимся?» Саша обернулась, взглянула задумчиво и чуть удивленно. «Это шутка? Или предложение, так сказать, одноразового характера?» «Брак с благородной женщиной – ступенька к почету». От смущения Петр выдал теперь иракскую поговорку. «Вообще-то не одноразовая». «Мы друг друга не знаем?» – пожалу плечами Александра. «А что должны знать?» Он встал, пошарил покрышки холодильника, достал сигареты. Посмотрел на них и улыбнулся. «Дурные привычки? Вот!» Тут же подумал, что выгил за курение и забьют, да еще и публично, и добавил. «Но в ближайшее время брошу. Выпиваю редко, по необходимости». «Это как?» Саша выглядела заинтересованной, чуть покраснела, села к столу, подогнув под себя одну ногу и поставив подбородок на руки. Поза была показушная, вроде бы расслабленная, А на самом деле она так зажалась, что выглядела скорее напуганной. «Чтобы не простудиться, не отравиться или из уважения...» «А, ну да, ты меня уважаешь. А дурной характер?» «У меня?» — искренне удивился Петр, распахнув голубые честные глаза. «Господь с тобой. Ну, в принципе, характер есть, но я дома редко бываю. Ты считаешь, что это плюс? И где ты пропадаешь?» «В командировках?» — Горюнов закурил. То как насчет пожениться а про меня подробности тебе знать не обязательно такое впечатление что ты насспор решил жениться я на людей не спорю нахмурился петр и вообще спорить не люблю а тебя я знаю достаточно красивая с юмором рыбу ловить умеешь и готовить бдительная. коня на скаку остановит в горящую избу войдет без малейшей иронии подхватила она счастливой не выглядело только озадаенный не пойму в чем подвох а он должен быть улыбнулся грюнов мы знакомы два дня даже меньше саша покусала губы таки да или нет взглянул на нееподлубеёт александра сидела к нему в пол оборота он стоял у окна дым от сигареты уносился в приоткрытую форточку и все таки кто ты по профессии могу диплом показать окончил военный институт иностранных языков первый язык арабский «Знаешь еще языки?» – повернулась к нему Александра. «Турецкий, английский». Петр еще сносно изъяснялся на персидском и курдском. Знание турецкого позволяло понимать азербайджанский, но хвалиться не стал, промолчал. «Это имеет значение?» «Все имеет значение». Она встала и начала буднично убирать посуду со стола. «Ты... это... как-то чудно». Петр в растерянности потер лоб. «Тебе предложение делают, а ты ведешь себя...» Александра села к столу. «Просто ты так странно делаешь это самое предложение между делом, поэтому я растерялась. Мне кажется, на моем месте могла бы сейчас быть любая другая, и тебе все равно с кем, кому...» Она сбилась. «Неправда», — покачал головой Горюнов. Смял сигарету в пепельнице и положил руку на плечо вздрогнувшей Саши. «Я просто не слишком эмоциональный». А кроме того, не привык мешкать в принятии решений. Даже таких судьбоносных? Особенно таких. Еще я ограничен во времени. В Москве буду около месяца. Да к тому же, по объективным причинам, этот месяц вряд ли сможет стать медовым. Даже если мы зарегистрируемся завтра же. Теперь я понимаю и того меньше. Ты меня совсем запутал. Может, ты брачный аферист? С надеждой спросила она. «Конечно», — охотно согласился Петр. «Женить бы это всегда афера. Ты богатая?» «Нет», — дернула плечом Саша. «Тогда в чем же афера?» «Ты показал полицейским какое-то удостоверение. Я в глазок видела. Что это было? Покажи». Любопытный попал в огонь и сказал «Дрова сырые». «Опять поговорка?» «Считай это дурной привычкой», — покорно согласился Петр. «Уходить от прямых ответов тоже дурная привычка?» — Удостоверение военного офицера, — не в попад, ответил он. александров встала, поправила волосы. — И какое же у тебя звание? — Полковник, — вздохнул Горюнов, не уточняя, что он полковник нелегальной разведки. — Почему не генерал? — По должности полковничья звание потолок, — оправдался Петр. — Ищешь повод для отказа? — Думаю. — Прикидываю, когда ты собираешься все успеть? Подать заявление, зарегистрироваться? После подачи заявления, кажется, месяц ждать придется, а потом я останусь одна? Надолго?» «Так ты согласна?» – строго спросил он. «Опять не ответил». «Ты тоже», – буркнул Горюнов. «Я не знаю, как надолго. Не от меня зависит». На следующий день ему пришлось известить генерал Александрова о своей избраннице. Горюнов передал ее паспортные данные. Чтобы получить разрешение жениться, требовалась всесторонняя проверка будущей жены.